Глава двадцать Я не обольщалась, осознавая, что я и принц находимся на разных полюсах общества, но у меня оставалась надежда услышать, какие знания мы добыли из ведьмовского котла. И главное, что стало известно обо мне. Я сильно надеялась, что, подобно вареву в котле, сворованная нами жижа не замерзла, и ее содержание можно будет исследовать. На кладбище мне показалось, что я вижу абсолютно всех студентов университета, Кто-то плакал, кто-то делал вид, что горюет, и все зорко следили и обсуждали каждого, кто идет за гробом. И, конечно же, мы тоже обратили внимание на полноватую заплаканную эльфийку, ведущую за руку хмурого ребенка лет пяти. «Возлюбленная пересмешника!» — понеслось по толпе. Как я не вертела головой, Ялдвига не нашла слишком много народа. Когда я в очередной раз поднялась на цыпочки, мне помахал рукой Бодрияр Бравин — Он сделал знак, что нам срочно нужно поговорить, провел большим пальцем по горлу и указал глазами на развесистое дерево, стоящее недалеко от меня. Мол, встретимся там. Я оставила Кори, болтающую с принцессой Черити, и ее подружками, а сама, работая локтями, протолкнулась к месту неожиданного свидания. Здравствуй! поприветствовал меня Бодрияр, закидывая шикарную косу за спину. Давно не виделись. Я не ответила, только быстро присела, как положено, встречать принца крови. Он взял меня за руку и завел за довольно широкий ствол. «Я слышал, ты два дня провела наедине с принцем Ялдвигом», произнес он, не выпуская мою ладонь. «Да, так и было. Я перепутала слова заклинания, вот нас и закинуло неизвестно куда. В этот раз я не стала сваливать вину на наследника. Но все закончилось хорошо, мы выжили, хоть и устали». «Все ли хорошо?» Синие глаза чернокожего бровендорца, изучающе скользили по моему лицу. «А знаешь ли ты, что в ночь вашего возвращения все ведьмовские котлы вдруг раскололись? Все до одного! Не странное ли совпадение?» «Откуда, знаешь...» Моя рука дрогнула, что вызвала улыбку Бодрияра. «В Бравендоре есть свой ковен, ведьм. И представь их ярость, когда раздалось звонкое «бам», и только что кипящее варево вдруг застыло, а стенки котла развалились на две половины. То же самое случилось в Хубе, Демонвилле, Маленде. Представляешь, какой мощной должна быть магия, способная лишить ведьм по всему миру древних знаний? «Всех, всех!» Я перешла на шепот, представляя величину трагедии. Мне сделалось плохо. И если бы Бровиндорец не поддержал меня, я бы упала. Всего одним прикосновением к непонятному Вареву я заставила расколоться котлы, находящиеся в разных частях света. И это у меня нет магии. Принц точно не мог устроить такую масштабную катастрофу. Он едва вызывал огонь на своем пальце. Бадрияр прижал меня к себе и успокаивающе похлопал по спине. «Я не дам тебе в обиду, не бойся. Помнишь, я предупреждал, что однажды ты придешь ко мне за ответами? Они у меня есть». Я подняла на него глаза. «Но чтобы получить их, ты должна выйти за меня замуж». Его глаза были холодны. С такими не объясняются в любви. С такими ставят невозможные условия. «Почему я...» Мой голос был слаб, я чувствовала себя пойманной птицей. «Я сирота и не обортень, что для тебя, как я поняла, важно. Во мне совсем нет магии, это определили еще на вступительных экзаменах». Я блефовала. «Все они глупцы, не разглядели в мусоре алмаз. Это все, что я могу тебе сказать, пока ты не скажешь «да». Нет, я должна подумать». Я собрала все силы и выпуталась из объятий Бравендорца. Ладно, ты куда подевалась?» позвала меня Кори. Ей кто-то уже донес, что я обнимаюсь с Бодрияром, поскольку глаза принцессы метали молнии. Она смерила Бравендорца полным ненависти взглядом, и тот посчитал лучшим раствориться в толпе. Конечно, не без ехидной улыбочки на лице. Теперь принцесса прижала меня к дереву. — Что он тебе говорил? — Допрашивал, где я пропадала. Я сказала, что это не его дело. И тогда он тебя обнял? Наверное, я хотел показать, что с ним обнимается лучше, чем с принцем Мандароля. После того, что я узнала от Бодрияра, мой мозг отказывался логично врать. Я все больше и больше запутывалась. «А вы обнимались с Ялдом? Кори сузила глаза. Конечно, когда спали, на обочине было холодно. Я укрыла ноги принца своей юбкой. Хорошо, что она была шерстяной, а не шелковой. Я задела принцессу. Она огладила ладонями свою пышную шелковую юбку цвета моря. «Под такой ночью не согреешься. Моя практичность задела ее больше, чем тот факт, что наследник Эндороля провел ночь где-то в кустах». Разговаривая, мы не заметили, что нас стало трое. За деревом прятался мальчик, тот самый сын пересмешника. Его первая заметила Корри. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она строго. «Подслушиваешь? Весь в отца». Я посмотрела на нее испепеляющим взглядом. «Разве можно так разговаривать с детьми?» Я подошла к ребенку и села на корточки. «Ты потерялся, милый?» Спросила я как можно ласковее. Он покачал головой. «Нет». И тут же поменял ответ на противоположный. «Да!» Испуганно произнес малыш и посмотрел через мое плечо на корье. То и не было интересно общение с детьми, поэтому она, бросив на прощание, что встретимся у выхода, ушла. «Давай поищем твою маму!» Я поднялась и взяла мальчика за руку, но он вдруг воспротивился, потянул меня назад. «Что такое, милый?» Я опять села и взглянула ребенку в глаза. Почему мне казалось, что он неприятный на вид? Только лишь потому, что его отец пересмешник? Ребенок был напуган и нуждался в помощи. Я положила ладони ему на плечи. Мальчика трясло. «Спасите меня!» Прошептал он одними губами. «Ах, вот ты где!» К нам подбежала запыхавшаяся мать ребенка крепко схватила его за ладошку и буквально вырвала у меня из рук. «Сколько раз говорить, далеко не отходи! Ты мог потеряться!» «Не мог. Любой из нас привел бы его к вам». Я попыталась успокоить разгневанную мамашу. У меня сжалось сердце, когда мальчик посмотрел на меня. В его глазах плескалось отчаяние. Я кивнула ему, давая знать, что услышала крик о помощи. Я уже решила, к кому пойду. Пусть принц сильно занят или не хочет возобновлять наше знакомство. Но у меня есть веский повод быть докучливой. Ребенок просил о помощи. Не знаю, почему меня, да и думать об этом не хочу, но я просто обязана выручить сына-пересмешника. В его семье определенно что-то творилось. Уже уходя с кладбища, я опять увидела мальчика. Он вновь надел на себя маску, был хмур и смотрел на всех с нескрываемой ненавистью. — Когда ты был настоящим, малыш? — прошептала я и, развернувшись, направилась к выходу. Когда все пошли на ужин, я отказалась, сославшись, что нет настроения. Я побежала в административное здание, мне срочно нужно было узнать, где обитает Ялт. Кабинет ректора и прочие помещения оказались закрыты. Работало лишь лекарское крыло, там я наткнулась на лорда Сефира, он делал вечерний обход немногих больных. В одной из комнат на кровати лежали три девушки с жабами на лицах. Я поморщилась, ни за что не решусь на такую процедуру омоложения. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался старый леший. «Все хорошо. Я к вам по другому поводу. Вы не подскажете, где живет принц Ялвик? У меня для него срочное сообщение». Я очень надеялась, что наследник, став преподавателем, живет в одной из гостиниц на Кривой улице. О, глаза лорда Сефира сделались грустными. «Принц живет во дворе. А туда без приглашения никого не пустят у тебя. Оно есть?» «Нет». Я чуть не плакала. Но мне очень-очень нужно его увидеть. Дело жизни и смерти. — Ну, раз так все серьезно, — леший вздохнул. — Что ж, пойдешь со мной, поможешь. И протянул снятый с вешалки белый халат. — Будешь мне ассистировать при перевязке короля, — заявил лекарь, что вызвало мою оторопь. — А заодно передашь весточку своему другу. Надеюсь, не падаешь в обморок при виде крови? — Нет, я жила среди охотников... А там частенько случались травмы, открытые переломы, рваные раны, обморожения, иногда и смерть, если охотник был неосмотрителен и разбудил медведя. Леша кивал всякий раз, когда я перечисляла страсти, происходящие на постоялом дворе в горах. Хочу знать, что ты так же хорошо держишь язык за зубами, сказал он в итоге. Поклянись. Я могила, заверила я лекаря и, пожимая его руку, получила легкий укол в сердце. Как он это сделал, спрашивать было некогда. Натянула халат поверх нового бордового костюма и собрала волосы под косынку, которую нашла в кармане. Двумя руками вцепилась в порученный мне докторский саквояж и бодро поскакала за старичком. У лестницы его уже ждала карета с королевским гербом. Я с любопытством смотрела в окно, в животе. Все замирало от страха и восторга. Я увижу Ялда, но каким он будет? Обрадуется мне или сделает недовольный вид? Пусть мне не страшно, у меня есть миссия. Карета въехала в распахнутые ворота. Я перестала дышать от открывшегося вида. хоженые клумбы, причудливо постриженные кусты и дворец, величественный, красивый, предназначенный только для небожителей. И я, как недоучка из Фидейры, сегодня буду ступать по его коврам. Я вживую увижу короля Эндороля. Карета остановилась у другого входа, менее помпезного. Все же мы были приглашены во дворец не на бал, а прибыли сюда, чтобы оказать услугу королю. Лорд Асифир уже знал, куда идти. Сухонький, стремительный, я едва успевала за его быстрым шагом. Инструменты в саквояже позвякивали при каждом повороте. Нас встретила королева. Я видела ее портреты, пока мы летели по дворцовой анфиладе. Там же я нашла портреты Ялдвига, но он на них выглядел как-то слишком высокомерно. Не было вечной ухмылки на лице и азартного блеска в глазах, я знала его совсем другим. Настоящим, а не нарисованным, он нравился мне куда больше. На Ее Величестве было надето красивое платье, но без лишних элементов, делающих любой наряд праздничным. Бархат, цветы вина, несколько амулетов на цепочках, волосы собраны в пучок на затылке, лучащиеся добротой глаза. Теперь я знала, на кого похож Ялдвиг». Красивое лицо, но с печатью усталости и беспокойства. «Ему стало хуже», — сообщила королева, не обращая на меня никакого внимания. Я была для нее невидимкой, даже более невидимой, чем саквояж в моих руках. Нас ввели в светлые покои. На огромной кровати лежал укрытый по самое горло седой мужчина, бледный, с лихорадочно горящими глазами.